Глава 20 Вовкины терзания. Криволуцкий успел так привязаться к ней. Так оплела она его незаметно силою чувственной привычки, что двухдневная разлука уже рисовалась чем-то тяжелым и трудным. Взять ее с собою? Он думал об этом, но, пожалуй, рискованно. Лоц, сверхнемецкий город, кишит немцами. И почем знать, быть может, флук там орудует вовсю. «Ах, этот флук!» Вовка поехал один. Ирма проводила его. И там, на Венском вокзале, у вагона первого класса, они поцеловались. И Вовка, сам не зная, как это вышло, перекрестил графиню. И она была тронута, В самом деле, это вышло трогательно. И весь поезд, и один единственный вагон первого класса битком набиты. Многие стоят в коридорах, проходах. Галантные поляки уступают дамам свои места. Ехали лодзинские евреи, старые и молодые. Старые в длинных кафтанах и плисовых картузах. Молодежь с иголочки одетая по самой последней моде. И весь поезд, весь, начиная с набитого, кишевшего беднотою третьего класса и кончая публикою бархатных диванов первого, у всех только и речи, что о последних событиях войны. Говорили о сожженных и разграбленных усадьбах и замках, о калишских зверствах Прейскеры. Старый горбоносый пан, месяц назад богатый помещик, а теперь ставший круглым нищим, сам пережил весь калишский ужас. Его имение всего в трех верстах от города. Он тоже едет в Лодзь. Он обещал показать Вовке одного почтенного пана-обывателя, мгновенно потерявшего рассудок. Проискер на его глазах, глазах отца, обесчестил дочь. Отец был крепко привязан к тяжелому креслу своей собственной гостиной. Старик помешался. Немцы отправили его на общественные работы. Эти общественные работы – сооружение траншей и проволочных заграждений на случай, если бы русские явились отнимать калиш. Германские солдаты бичами сгоняли на эти общественные работы чиновников, помещиков, обывателей. И чтобы никто не мог убежать, их связывали одной общей веревкой. Так поступали в давнее время плантаторы с неграми. Кроме того, у каждого несчастного снимался один сапог. И вот обезумевший, осиротевший отец, Прейскер в порыве какого-то дикого садизма зарезал его дочь, надругавшись над нею. Убежал и находится теперь в Лодзе. Убежал в одном сапоге. Этот рассказ никого не удивил. Жестокость немцев хорошо знакома была многим из слушателей. Кто испытал ее на своем личном, горьком опыте, кто на примере своих близких и родных, замученных и расстрелянных. Молодой еврей с черной бородкой и жемчужиной в галстуке, лодзинский обыватель сообщил о разгроме целой семьи своего дяди, калишского купца Каплана. Шестеро детей Каплана, заколотых штыками, были положены в ряд на мостовой, и немцы запретили хоронить трупики. Голодные бродячие собаки жадно терзали в клочки детское мясо. Вовка, относительно свежий человек в крае, холодела от ужаса и негодования, слушая эти рассказы. А их было много рассказов. Чистенькая старуха, благообразная, в черном, Все время плакала, вспоминая, как был замучен ее сын-гимназист. По одному лишь подозрению, что он якобы стрелял из окна по проходившей немецкой колонне. Вот и польский Манчестер с его сотнями труб, на громадном пространстве поднимавшихся над равниной, Но не дымились трубы ни одной струйкой. И в будний рабочий день это производило какое-то жуткое впечатление. Вовка остановился в Гранд-отеле. В европейской гостиницы, последнее слово комфорта, любой столицы в пору. Вялая, сонная двигалась прислуга. И не мудрено, из 500 номеров только шесть было занято. Седьмой Вовка. В широких, устланных ковром во весь пол коридорах пусто и тихо. И надо же случаю, соседом Криволуцкого оказался Борис Сергеевич Мире. Вовка и помощник редактора газеты «Четверть секунды» несказанно удивились друг другу. Вовка не ожидал встретить Мире вообще, и в таком фантастическом наряде военного корреспондента в частности. Борис Сергеевич дивился, в свою очередь, военной шинели и серебряным погонам, так преобразившим Вовку. «Вот встреча. И знаете, Владимир Никитич, эта форма определенно идет к вам». Вы мне так нравитесь больше, чем в штатском, а я сюда командирован газетой. Вернее, сам себя командировал. Я вместе с женой. Жена осталась в Варшаве. Сюда взять с собой, знаете, небезопасно, здесь как на вулкане. Затишье перед извержением Везувия. Того и гляди могут прийти немцы. Мире был во всем блеске. Пестрая куртка, пестрые панталоны, которые он сам окрестил фасоном зуав. У кожаного пояса висел в новенькой лоснящейся кобуре механический пистолет. Ноги зашнурованы были в высокие, желтые до колен башмаки. Словом, получался опереточно-воинственный вид, который можно было простить Борису Сергеевичу за его мягкую улыбку и обволакивающий взгляд таких близоруких глаз, смотревших сквозь пенсне. «Как вы находите мое снаряжение?» «Вы напоминаете охотника за львами». «Это пахнет уже Тартареном из Тараскона. Львиный охотник. Слишком много чести для немцев, потому что какие же это львы? Скорее всего, гиены. Я здесь уже второй день. Впечатлений – океан». Многих успел расспросить, был у полицмейстера. «Обязательный, милейший человек, но, увы, бессилен что-нибудь предпринять». «Ах, эти немецкие фабриканты!» Они даже теперь громадная сила и никого не боятся. Волосы дыбом становятся, что они вытворяют. Государство в государстве до сих пор переговариваются по телефону с Познанью и Силезией. И нельзя обнаружить этих телефонов, так они искусно запрятаны. А какой прием устроили они своим любезным соотечественникам, когда те сюда впервые изволили пожаловать? На этой же самой Петроковской улице фабриканты угощали солдат жареной поросятиной, колбасою, выкатили несколько бочек пива, офицерам задали шикарный банкет с портретом Вильгельма среди тропических растений и разливанным морем шампанского. Но как они потом удирали? Немцы-гости, как они удирали? Пехота лупила во все нелегкие на мужицких телегах. Несколько сот лошадей загнали? а возниц мужиков, вынужденных ехать под ударами прикладов. Потом в благодарность избили до полусмерти, оставив себе и телеги, и часть лошадей, не успевших лечь костьми после бешеной скачки на пространстве целых десятков верст. Вот вам, немцы. Что вы делаете сейчас? Время обеденное, давайте посидим где-нибудь на открытом воздухе. Я вам еще кое-что порасскажу». Вовка в точности выполнил протелеграфированное ему Арканцевым поручение и на другой день вместе с Мире возвратился в Варшаву. На Венском вокзале, пообещав друг другу свидеться, они разъехались. Мире отправился к себе на госпитальную улицу, в пансионат Пани Кособуцкой. Вовка в Бристоль. Он весь горел нетерпением. Через минуту нежные, точеные, гибкие руки обнимут его. Через минуту... И у Вовки вдруг стало сухо во рту при одной мысли, какое блаженство наступит через минуту. И он спросил главного портье, занимавшегося разборкой писем. «Графиня Чечени у себя?» Портье смотрел на него каким-то бессмысленным взглядом. «Графиня Чечени? Их нету. Она уехали? Совсем уехали». «Куда? Не может быть вздор. договорите да же толком!» Но именно толку-то и не мог добиться от него Криволуцкий, бросился к директору. Директор в своем кабинете распекал конторщика. Увидев Вовкину шинель, директор побледнел и осекся. «Я ничего не понимаю», — волновался Криволуцкий. «Объясните же вы мне, наконец, что такое с графиней Чечения?» «Графиня исчезла». «То есть как исчезла?» «Она уехала куда?» «Оставила свой адрес?» В том то и дело, что не оставили никакого следа, никто их не видел, решительно никто. Ее номер пришлось открыть, проникнув из вашего, потому что он был закрыт изнутри на задвижку. Мы до сих пор все ломаем головы. Какое-то подозрение молнией обожгло вдруг Криволуцкого. Ну а тот американец, сосед, господин Гудсон уехал в ту же ночь на позиции. Но не вместе же они уехали с графиней, воскликнул Вовка, осознавая, что говорит глупость. «Я же вам докладывал, господин Криволуцкий, что графиню Чечене решительно ни одна живая душа не видела. Следовательно, с господином Гудсоном графиня уехать не могла. Ничего не понимаю». Действительно, Вовка решительно ничего не понимал, и кругом шла его бедная голова. Он выбежал из конторы, поднялся в лифте к себе. Из своего номера прошел к Ирме. Гнетуще, уныло и так пусто, словно никогда и не жила здесь эта красивая, близкая ему женщина. Вот ее чемоданы, приведена в порядок постель, а Ирмы нет. Подгибались колени в холодной, сжимающей грудь тоске, и он опустился на что-то первое попавшееся, тупо бессмысленно озираясь. «Неужели бородавчатый господин оказался, в конце концов, флугом?» Но это же невероятно, чудовищно. Но если бы и так, если даже этот негодяй самый гениальный трансформатор и мошенник. Не мог же он взять с собою Ирму, никем не замеченной. Для этого нужна шапка-невидимка? Или она была похищена раньше? Его охватило отчаяние. Лезли дрянные, мрачные мысли. Разлюбила, бросила. Но тогда... тогда она могла бы уехать... Уехать вместе с вещами... Итак, чтобы ее видели, может быть, Тамара знает что-нибудь. Он бросился отыскивать княжну. Ни Тамары, ни Сонечки не было дома. Ему сказали, что княжна в санитарном бараке у Петроградского вокзала. Он плюхнулся в мотор, загудела машина. Одна из сестер милосердия, к которой он обратился, указала, «Княжна Солнцева-Насакина там, в глубине барака, она делает перевязки». Он побежал через весь барак, меж рядами лежавших и сидевших раненых. Вот и княжна, в сером балахоне и как снег белом головном уборе. Увидев, что Вовка вне себя, сама двинулась к нему навстречу. «Тамара Николаевна, ради бога, скажите, где графиня?» «Голубчик, я сама ничего не знаю». «Никто ничего не знает, мы так поражены были». «Но ведь поймите же, поймите, не могла же она превратиться в какой-то бесплотный призрак». Не могла. Не могла. И в этом вся загадка. Но не волнуйтесь, успокойтесь. Я убеждена, что все это выяснится. Необъяснимого нет ничего на свете. Мне самой? Куда вы? Но Вовка не слышал. Он был уже далеко, и все недоуменно провожали глазами его высокую фигуру.